Глава 14 Преждевременно торопились раскольники благодарственным молебном. Нелегко было Софью Алексеевну испугать народной смутой и заставить ее растеряться. Она не теряла времени в обдумываниях и колебаниях, напротив, быстро и энергично принимала решительные меры. Вечером того же дня она призвала к себе наверх выборных стрельцов от всех полков По приказу ее явились все, кроме выбранных титого полка, не приславшего ни одного человека. «Вы или ваши товарищи сегодня видели сами», говорила выборным правительница, «до чего дошла дерзость пустосвята и раскольников. Они не уважали ни царского рода, ни святейшего патриарха, ни именитой из древле боярской думы. В нашем присутствии Пустосвят осмелился нанести руку на служителя Божия и убил бы его, если б недоблестная защита всегда преданных царскому престолу стрельцов. Если оставить безнаказанным подобное оскорбление царского имени, то до чего дойдет их смелость? Могут ли существовать торговли и промыслы, чем занимаетесь и вы также, если не будет порядка и безопасности, если не будет никакой управы на злодеев. Никакое царство не может существовать без царской власти, которая казнит и награждает. Стрельцы всегда были опорой царей и деда моего, блаженной памяти царя Михаила Федоровича, и родителя моего, великого царя и государя Алексея Михайловича, и недавно скончавшегося братца царя Федора Алексеевича. «Все они любили, жаловали и награждали вас. И я разве не люблю вас и не жалую вас?» Голос царевны задрожал, и слезы показались на глазах. «Разве не отличало вас, своих верных слуг? Вот и теперь в тяжкую смуту я обращаюсь к вам же и требую вашей помощи. Да коли будут свободны изуверы, да то ли не будет покоя и порядка». Необходимо изыскать пустосвята и его главных сообщников и представить их к моему царскому беспристрастному суду. Неужели вы променяете нас на каких-то чернецов и придадите святейшего патриарха на поругание? Речь царевны, ее умение затронуть живую струну, вовремя стыдить, хвалить и ласкать – произвели глубокое впечатление на простые души стрельцов. И царевна достигла своей цели. Выборные стременного полка, в рядах которого почти вовсе не было раскольников, первыми заговорили в один голос. «Мы, государня царевна, за веру старую не стоим, и не наше это дело. Это дело патриарха и всего освященного собора». А за тебя мы готовы положить свои головы с радостью. Тоже отвечали и выбранные других полков. Для поощрения правительница тотчас же двух пятисотенных стременного полка, особенно выказавших свое усердие, пожаловала в думные дьяки, а всех прочих угостила вином из царских погребов. Кроме того, каждый из них, в награду за преданность, в виде особенной милости, получил денежный подарок. «Нет нам дела до старой веры», — говорили они, возвращаясь в свои слободы. «Постоим мы за нашу матушку, государыню-царевну». Так кончился в Москве день 5 июля, богатый событиями, имеющими особое влияние по местным усложнениям на весь последующий ход общественной жизни. Для нас, по истечении почти двухсот лет, эти события могут казаться не особенно рельефными, не выражающими почти никакого значения. Что значит какой-нибудь нелепый заговор каких-то безграмотных, безумных чернецов? Но если мы подойдем к этим событиям ближе, если отрешимся от настоящего склада и поживем жизнью того времени, то мнимая легкость исчезнет сама собою. В речах Пустосвята и его сообщников не должно видеть выражение одиночных воззрений. Нет, это был формальный протест всей старой жизни, страстное стремление к удержанию старого порядка и к отрицанию всякого поступательного движения.